Но делать было нечего. Я не стал отыскивать первопричины, это было слишком долго, а сосредоточил внимание на последних изменениях, таких как оружейные башни. Это должно было быстро выявить группу виновных. Клерки наконец поняли, чего я хочу. Воспламененные огнем патриотизма и грозными голосами своих начальников, они забегали, сломя голову. Теперь мне достаточно было указать направление поисков, и соответствующие документы оказывались у меня на столе. Шаг за шагом картина стала проясняться. Тонкая паутина подделок, взяток, крючкотворства и фальшивок создать все это могла только голова подобная моей. От зависти я даже крякнул. Как и все великие идеи, это было чрезвычайно проста. Группа или группы неизвестных постепенно изменили по своему программу строительства корабля. Несомненно, сначала это была программа для гигантского транспорта. Затем ее слегка подправили, а потом совсем виды изменили. было проделано с искусством истинного гения. Приказы, исходившие из разных источников, изменялись и подтасовывались. Я с большим трудом выяснил эти источники. Во всех случаях они были подложными. В некоторых случаях я сперва вообще не мог понять, как мог пройти такой приказ, пока мне не объяснили, что ряд офицеров имели временных секретарей, в то время как обычные их ассистенты болели. Все девушки одна за другой получали пищевые отравления. Просто какая-то эпидемия. Каждую из них по очереди заменяла одна и та же девица. Она оставалась на каждом месте достаточно долго, чтобы убедиться в продвижении плана строительства Линкора. Эта девушка очевидно была помощником главаря, который все и организовал. Он сидел в центре этого дела, словно паук в паутине, и дергал за ниточки, приводя в движение свою идею. Моя первая мысль, что в дело была включена бригада, оказалась ошибочной. В дальнейшем я занялся только сущностью подлогов. В некоторых случаях документы не были подделаны. Тут, видимо, мой таинственный X сам выполнял работу. X имел постоянную должность помощника инженера-дизайнера. Одна за другой распутывались нити, ведущие в его контору. У него также была секретарша, чья болезнь совпадала с ее работой в других отделах. Когда наконец я вылез из-за стола, спина не гнулась и горела, будто там была раскаленная проволока. Я проглотил обезболивающее и окинул взглядом войско моих поникших, измученных помощников, которые вместе со мной не спали 72 часа. Они сидели, прислонившись к мебели, И ждали моего заключения. Даже президент Феррара был тут. Его волосы были растрёпаны и свисали сосульками. Вы раскопали это преступное гнездо, спросил он, запустив пятерню в свой скальп. Да, я нашел их, ответил я. Только не преступное гнездо, а один человек, мастер преступного мира. у которого в мочке ухо больше таланта, чем у всех ваших продажных бюрократов. И его женщина ассистент Они все проделывали вдвоём. Его имя, или псевдоним, Пеппе Нерро. Ее зовут Ангелина. Арестовать их немедленно, стража! Феррара выскочила из комнаты. Я велел ему вернуться обратно. Это было бы самое лучшее, что мы могли бы сделать, но в данный момент это затруднительно, так как они не только те, кто построил Линкор, но и те, кто украл его. В нем все автоматизировано, не требуется даже команды. Что вы решили делать? спросил один из клерков. Да ничего, ответил я в манере старого космического волка. Флот Лиги уже вышел на охоту за преступниками. И скоро вы услышите об их поимке. Благодарю всех за помощь.